и мог оказать только дистанционную поддержку для попытки прорыва. В итоге, главный удар выпало нанести линейным кораблям «Рагнарог», «Нитхугур», Савар и «Русавангум», хотя Савар находился в чуть лучшем состоянии, чем «Флагман». Залив Алаксес давал тактические преимущества. Место для рассредоточения –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 В конце второго дня, согласно хронометрам, флот привели в состояние повышенной боевой готовности. Траектории уже были вычислены в соответствии с предполагаемыми маневрами Альфа-Легиона. Преследующему флоту позволили приблизиться, постепенно снижая мощности главных плазменных двигателей, создавая тем самым впечатление о непрерывной разгерметизации защитных оболочек реакторов. Все это время. Русс только отчасти интересовался происходящим. Он все больше времени проводил в личных покоях. Прошения оставались без ответа. Скоро стало понятным, что он имел в виду именно то, что сказал. Это будет бой лорда Гуна. Когда флотские хронометры показали начало номинальной ночной фазы, сигналы-триггеры разошлись по арьергарду волков, предупредив их, о приближающемся маневре линкоров. Замыкающий эскортник «Врэк» доложил о визуальном контакте с легкими силами «Альфа-Легиона» на дистанции 900 километров, и эти данные были направлены в готовящие атакующие атакующий план кагитаторы. Шесть минут спустя был отдан приказ о полном развороте, и основная часть арьергарда медленно повернула. Неторопливость маневра служило двум целям. Дать времени уклюжим линкорам, выйти на дистанцию огня носовых ленцев и оттянуть до последнего момента обнаружения противникам перестроение флота волков. Через 9 минут атакующие векторы передали всем кораблям в линии, линкорам, крейсерам, фрегатам и сминцам. Обордажной партии получили целеуказатели и отправились в пусковые трубы.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 прикрытый со всех сторон четырьмя крыльями эскортников. Нитхагур и Фанрисавар образовали основание растянутого треугольника в боевой проекции, собираясь максимально расширить носовой сектор обстрела. Расстояние между флотами уменьшалось. Строй Альфа-легиона не менялся. Корабли держались друг от друга, строго в пределах дальности огня батареи главных макроорудий.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 испытание скоростью и маневрирование на близкой дистанции то есть то, что по убеждению шестого легиона давало им преимущество хотя волки не могли сравниться с терпеливым наращиванием позиционного преимущества двадцатым легионом но могли превзойти врага в отваге поэтому эскортные корабли космических волков бросились в бой с безудержной энергией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 но давая больше огневой мощи на начальном этапе сражения. Два атакующих эсминца-волков погибли в результате катастрофических взрывов, вызванных сбоем энергосистем, но их утрату компенсировала последовавшая буря. Пол дюжины кораблей Альфа-Легиона были повреждены и уничтожены, включая монстра типа Доминус с обозначением Гамма-Мю.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 Своего легиона.